Юэль. Юэль слабо осознает, что Нина наблюдает за ним, но мамин испуганный взгляд заставляет все остальное померкнуть. «Вы должны позволить мне умереть», — шепчет она. «Избавиться от этого я больше не могу». Юэль берет маму за руку. Из-за слез ему тяжело дышать. «Я не могу». Ты должна понять, что я не могу. Я все еще ему нужна. Без меня он не сможет здесь оставаться. Все кончено, — говорит Юэль. Он исчез. Но он лишь выдает желаемое за действительное. И знает это. У них не так много времени, а ему столько надо сказать и столько узнать. Он вернется с минуты на минуту, возражает мама. Я не могу удерживать его на расстоянии. Она в отчаянии смотрит на сына, и Юэль отчетливо видит, что сейчас это она, только она, это мама. Ему почти удалось тебя уговорить, и я почувствовала это, шепчет она. «Ни в коем случае не верь ему. Ты не знаешь, каково это — застрять там и все время знать. Ты не знаешь, каково это — произносить ужасные слова и делать такое, что...» Мама запинается и начинает задыхаться. «Он и меня обманул, заставил думать, что он — это Нильс», — продолжает она. «Но он не Нильс». Он даже не человек и никогда им не был. И мама всхлипывает и качает головой. «Мама», — говорит Юль, — «мы все устроим. Так или иначе у нас должно получиться». Эти слова пусты и пафосны. Мама оборачивается к Нине, ищет понимание у нее. «Твоя мама? Ее здесь никогда не было. Он это просто выдумал». Нина притягивает Монику ближе к себе. «Я знаю. Умоляю тебя», — просит Моника. «Ты должна мне помочь. И Я не боюсь смерти». Юэль хочет крикнуть Нине, чтобы та не слушала его мать. Но Нина молча кивает. «Он хочет добраться до вас», — продолжает мама и снова смотрит на Юэля. «Он возьмет того...» «Кто первым его впустит?» Она наклоняется вперед в постели, кашляет. «Я все равно этого не переживу. Разве ты не понимаешь?» Нина гладит старушку по спине и смотрит на Юэля. «Нет», — говорит он, встает и тянет Нину в прихожую. «Юэль», — начинает она, — «ты вообще в своем уме?» «А что, если это единственный способ?» Юэль с недоверием смотрит на нее. В комнате мама снова кашляет. Свет, идущий оттуда, сбоку падает на лицо Нины. «Я не могу», — шепчет Юэль. «Нет, но я могу», — твердо говорит Нина. Теперь и она плачет. В коридоре хлопает дверь. Сигнализация продолжает пищать. Юль, послушай меня. Здесь в отделении есть шприцы с инсулином. Если ей вколоть достаточно много...» «Ты что, не слышишь себя?» Она ничего не почувствует. Просто уснет. И никто ничего не обнаружит. «Мы убьем ее!» «Она сама этого хочет. И сама бы это сделала, если бы могла!» Юль мотает головой. «Других вариантов нет», — продолжает Нина. Попутчик проговорился. Он исчезнет вместе с ней. «Ко мне только что вернулась мама», — Юль плачет. «Только что, и это... это не может...» «Не может быть слишком поздно. Я должен ее сохранить. Она нужна мне...» «Юль», — схлипывает Нина. «Разве не она должна решать? Она же мучается...» Мама затихла в комнате. «А что, если она их слушает?» «Это ведь и ради остальных», — шепчет Нина. «И ради нас. Я не хочу, чтобы внутри меня поселилось это существо». «Я больше не собираюсь это обсуждать». Юль закрывает лицо руками. Пытается дышать в нормальном ритме, когда он снова опускает руки то увидит, что мама встала с постели. Она стоит посреди комнаты, смотрит на них большими глазами, полными страха, и Юэль вздрагивает от внезапного озноба. «Он вернулся!» «Господи, помоги нам! Он вернулся!»